Теперь надо было подумать о том, куда направить свой путь и что делать с состоянием, милостью проведения доставшимся мне. Забот у меня было несравненно больше, чем в то время, когда я вел одинокую жизнь на острове и не нуждался ни в чем, кроме того, что у меня было, но и не имел ничего, кроме необходимого. Теперь у меня не было пещеры, куда я мог спрятать свои деньги или место, где бы они могли лежать без замков и ключей и потускнеть и ведь прежде чем кому-нибудь вздумалось бы попользоваться ими. Напротив, теперь я не знал, куда их девать и кому отдать на хранение. Единственным моим прибежищем был мой старый друг-капитан, в честности которого я уже убедился. Далее, как мне показалось, Мои интересы в Бразилии призывали меня туда, но я не мог себе представить, как же я уеду, не устроив своих дел и не оставив своего капитала в надежных руках. Вначале мне приходило в голову отдать его на хранение моей старой приятельнице, вдове капитана. Я знал, что она честная женщина и отнесется ко мне вполне добросовестно. Но она была уже в летах и бедна, и, как мне думалось, у нее могли быть долги. Словом, делать было нечего, приходилось самому ехать в Англию и вести деньги с собой. Прошло, однако же, несколько месяцев, прежде чем я пришел к такому решению, а потому, вознаградив по заслугам старого капитана, моего бывшего благодетеля, я подумал о бедной вдове, покойный муж, который оказал мне столько услуг, да и сама она, пока это было в ее власти, была моей верной опекуншей и советчицей. Я первым делом попросил одного лиссабонского купца поручить своему агенту в Лондоне не только выплатить ей сто фунтов по чеку, но разыскать ее и лично вручить от меня эти деньги, поговорив с ней утешить бедную женщину, сказав, что пока я жив, я и впредь буду ей помогать». В то же время я послал своим сестрам, жившим в деревне, по сто фунтов каждой. Они, правда, не нуждались, но и нельзя сказать, чтобы жили в достатке. Одна вышла замуж и обдавела, у другой муж был жив, но относился к ней не так хорошо, как следовало бы. Но из всех моих родственников и знакомых я не находил ни одного, кому бы я решился доверить целиком свое состояние, чтобы со спокойной душой ехать в Бразилию. Это сильно тревожило меня. Я было совсем решился ехать в Бразилию, поселиться там, ведь я, так сказать, натурализовался в этой стране. Но было одно маленькое препятствие, останавливавшее меня, а именно религия. Правда, в данное время не религия удерживала меня от поездки. Как раньше, живя среди католиков, я открыто придерживался их религии, так и теперь не ставил этого в грех. Но дело в том, что за последнее время я больше думал об этом, чем прежде. И теперь, когда я говорил себе, что мне придется жить и умереть среди католиков, я иногда раскаивался, что признал себя папистом. Мне приходило в голову, что католическая вера, быть может, не лучшая, и мне не хотелось умереть католиком. Но, как я уже говорил... Главная причина, удерживавшая меня от поездки в Бразилию, была не в этом, а в том, что я положительно не знал, кому доверить свои товары и деньги, и в конце концов решил, захватив с собой все свое богатство, ехать в Англию. По прибытии туда я рассчитывал завести знакомство или же найти родственников, на которых можно было положиться. И вот я стал собираться в путь. Перед возвращением домой. Я решил привести в порядок все свои дела и, прежде всего, узнав, что бразильские корабли готовы к отплытию, ответить на письма, полученные мною из Бразилии, с полными и правдивыми отчетами о моих делах. Я написал настоятелю монастыря святого Августина, поблагодарил его за добросовестность и просил принять от меня в дар неизрасходованные им 872 мойдора, с тем, чтобы 500 пошли на монастырь, а 372 бедным по усмотрению настоятеля, затем просил доброго падры молиться обо мне и так далее. Потом я написал благодарственное письмо двум моим доверенным, воздав должное их справедливости и добросовестности. От посылки им подарка я удержался, для этого они были слишком богаты. Наконец я написал своему компаньону, восхищаясь его умением вести хозяйство, расширять дело и увеличивать доходы. Затем дал ему наказ, как поступать с моей частью на будущее время, сообщил, какие полномочия оставил старому португальскому капитану и просил впредь до получения от меня вестей отсылать ему все, что будет мне причитаться. Я заверил своего компаньона, что имею намерение не только посетить свое имение, но и прожить в нем до конца дней моих. В письмо я присоединил подарки. Итальянского шелку на платье его жене и дочерям, о том, что у него есть жена и дочери, я узнал от сына моего приятеля капитана. Затем два куска тонкого английского сукна, лучшего, какое можно было найти в Лиссабоне, пять кусков черной байки и дорогих фламандских кружев. Устроив таким образом свои дела, Продав товары и обратив деньги в надежные бумаги, я мог спокойно двинуться в путь. Но теперь возникло другое затруднение. Как ехать в Англию? Сухим путем или морем? К морю, кажется, достаточно привык, а между тем на этот раз мне до странности не хотелось ехать в Англию морем, и хотя я ничем не мог объяснить это нежелание, Оно до того разрослось во мне, что уже отправив свой багаж на корабль, я передумал и взял его назад. И так было не раз, а раза два или три. Правда, мне очень не везло на море, и это могло быть одной из причин. Но все же тут главное дело было в предчувствии, а человеку никогда не следует идти против своих предчувствий. Два корабля, на которых я хотел плыть, выбранных мной из числа других, на один я даже свез свой багаж, а с капитаном другого условился о цене, оба эти корабля не дошли до места назначения. Один был взят алжирскими пиратами, другой потерпел крушение у старта возле Торбея, и все бывшие на нем, за исключением троих, утонули». Так что на обоих мне пришлось бы худо, И на котором хуже сказать трудно.